Голова 4. 29 июня, суббота, 3 часа дня. Харуюки находился внутри клетки для животных за вторым корпусом школы Умисата. Занимался он тем, что прилежно драил щеткой, залитой водой пол. В общем-то, пол в клетке сделан из водоотталкивающего материала и на первый взгляд может показаться чистым. Но на всякий случай он все равно очистил клетку раз в неделю, беспокоясь о здоровье ее жителя. Этим жителем была африканская зорька по кличке Хоу, которая сидела на любимом левом насесте и то и дело крутила головой. Сам Харуюки ее не особо интересовал. Чего нельзя сказать об атмосфере, которая наполнила всю школу и повлияла на него самого. Завтра должен состояться культурный фестиваль школы Умисата. Из актового зала физкультурного корпуса доносились звуки генеральной репетиции духового оркестра. От ворот доносились переругивания школьников, устанавливающих праздничные ворота, а с другой стороны второго корпуса доносились звуки танцевальной репетиции. Это второй культурный фестиваль в жизни хруёки. Он не то чтобы не любил ощущение самодеятельности, которая царила здесь в отличие от начальной школы. Просто в этом году он оказался среди тех, кто готовит весьма скучную выставку его класса Каэнзи 30 лет назад, с приготовлениями к которой они управились часом ранее. Осталось лишь прийти завтра с утра, закачать приготовленный Хруюки файл на сервер локальной сети и запустить его. Секция лёгкой атлетики Чиюри готовила блинную лавку, а секция Кянда Такумо ставила костюмированный танец, и оба они заняты подготовкой. Где-то в районе четырёх часов все они планировали освободиться, что дало бы им возможность принять участие в защите территории. Конечно же, речь шла об ускоренном мире, а не о фестивале. Но в крайнем случае, Легиону пришлось бы оборонять территорию без них в вчетвером. Нет, не в вчетвером, а в пятером. Позавчера, в четверг, в Неганебилас вступил очередной долгожданный легионер, и теперь он состоит из семи человек. Мысли об этом наполняли Харуюки теплом, но оно быстро куда-то улетучилось. Дело заключалось в той дуэли, на которую он отправился вчера, в пятницу, после уроков. Точнее в том, что дуэль не состоялась. Вчера, как только он закончил кормить Хоу, Харуюки тут же побежал в сторону боевой зоны на Кана-2. Естественно, его целью была битва с Вольфрам Цербером. Он рассчитывал на честный бой – Где им бы никто не помешал, где его кулаки смогли бы достучаться до его сердца, и где он смог бы вновь докричаться до него, где он смог бы сказать ему присоединиться к нему, предложить стать его другом. Но, несмотря на то, что Цербер всю неделю регулярно появлялся в Нака-2, вчера он там так и не объявился. Вместо этого Харуюки перехватили Черноснежка с Фука, которые неожиданно решили переночевать у него дома. Конечно, он с радостью провёл с ними вечер, но и спустя ночь ощущал сожаление, вернее, беспокойство. Он никак не мог отделаться от чувства, что Цербер уже не появится, или не появится после того, как необратимо изменится. Он продолжал чистить пол, переполненный сложными чувствами. «Так всё-таки!» Неожиданно появились перед ним розовые буквы вместе с сообщением о подключении к местной сети. Подняв голову, он увидел у входа в клетку улыбающуюся девочку с щёткой в руках. На груди белой спортивной формы, явно одетой в расчёте на грязную работу, красовалась эмблема другой школы. «Так всё-таки что?» – переспросил Харуюки, приостановив уборку. Четвероклассница из родственной академии Моцуноги, суперпредседатель комитета по уходу за животными школы Умисата Синамия Утай – Окинула Харуюки взглядом и провела пальцами в воздухе. «У тебя такое лицо, будто ты не можешь решить, радоваться тебе или грустить, Арито-сан!» Текст бежал в чате быстрее, чем Харуюки умел разговаривать. Немного подумав, он кивнул. «Да, пожалуй. Вчера, когда я закончил ухаживать за Хоу, я пошёл в Накана. Но с Цербером сразиться так и не смог. Поэтому я и грущу. Вернее, сожалею». «Так вот в чём дело». Улыбка пропала с лица Утай, так что Харуюки поспешил добавить. «Ну ничего, он ведь тоже школьник. На носу июль, а там и четвертные контрольные, мало ли что там у него». От этих слов не по себе стало и самому Харуюки. Утай увидела, как он пошатнулся, и лицо её снова прояснилось. «Уверена, вы вскоре увидитесь снова. А чем вызвана радость?» «А это потому...» – начал говорить он, но тут же захлопнул рот. О позавчерашних событиях, неожиданной королевской битве с Цербером, вмешательстве Аргана Рэй и о том самом радостном событии, которым стало появление и последующее возвращение в Легион Аквакарент, они собирались рассказать сегодня, незадолго до территориальных битв. Пока что об этом не знала даже ночевавшая дома у Хруюки Фука. «Это...» «Пока секрет!» В ответ на это Утай сначала изумлённо округлила глаза, а потом очаровательно надулась. «Не расскажешь даже суперпредседателю комитета по уходу?» «Эту должность от нечего делать придумала Эдзеки», сказал Хоруюки и тут же услышал гудок. Звуковой эффект ошибки. «Сатен обновила, исправила журнал комитета, и теперь я там значусь не только как межшкольный агент, но и как суперпредседатель». «Так что теперь это моя официальная должность». А... «Опять она за свои фокусы взялась», — подумал Харуюки, открывая страницу комитета. И действительно, имя супер-председателя Утай сияло над именем Харуюки. Окинув взглядом горделиво выпятившую грудь школьницу в спортивной одежде, Харуюки немного подумал, а затем обронился к сидевшей на насесте Зорьке. «Слушай, Хоу». «Правда ведь, что и начальству нельзя всё рассказывать?» В ответ хищная птица, истинная правительница этой клетки, с незаинтересованным видом распахнула крылья и несколько раз взмахнула ими. Приняв это за знак согласия, Харуюки повернулся к Утай. «Вот, Хоу со мной согласен. Нечестно о таком Хоу спрашивать», напечатала Утай, надувшись ещё сильнее прежнего, но затем широко улыбнулась. Взяв правую руку с щётку, она быстро набрала левой рукой. «Хорошо. Расскажешь после уборки? Давай скорее заканчивать». После приборки с щёткой, вытирания шваброй, замены бумаги и смены воды в тазике, часы уже показывали половину четвёртого. Эдзеки Рейна, с чьей лёгкой руки Утай стали называть суперпредседателем, была очень занята подготовкой класса 2Б. Судя по всему, подготовка шла не очень гладко, поскольку помочь комитету она сегодня так и не смогла. Впрочем, Харуюки был благодарен ей хотя бы за то, что она в своё время нашла в себе силы прийти и извиниться. Последнего члена комитета, парня по имени Хамадзима, он так возле клетки после первого дня и не видел. После росписи в еженедельнике и сдачи его на сервер, работу на сегодня можно было считать завершённой. «Я пойду переоденусь. Подожди меня тут». Взяв в руки сумку, Утай поклонилась. Она до сих пор переодевалась в женском туалете на первом этаже второго корпуса, так как раздевалки располагались только в первом и спортивных корпусах, куда идти с заднего двора довольно далеко. «Хорошо!» Проводив Утай взглядом, Харуюки присел на скамейку и вздохнул. Прошло 12 дней с момента образования комитета по уходу. Хоруюки уже привык убирать клетки и измерять вес Хоу. Правда, кормить его пока ещё не мог. Комитетская работа стала для него частью обуденной жизни. Когда он впервые увидел клетку, покрытую скопившимися за долгие годы гнилыми листьями, то подумал, что очистить её не получится никогда. Когда он впервые увидел Хоу, то подумал, что ухаживать за такой большой птицей не сможет. Более того... Харуюки никогда не планировал заниматься чем-либо в школе после уроков, и даже в комитет он попал из-за неуклюжести, по ошибке вызвавшись добровольцем. Когда-то в школе он вел себя тише травы ниже воды. Первым и самым главным его принципом было не привлекать внимание. Ему казалось, что даже после встречи с Черноснежкой и знакомством с удивительной программой для ускорения сознания «Брейнбёрст» В реальном мире ничего не изменится. Вернее, не сможет измениться. Хотя, пожалуй, в нём действительно мало что изменилось. Харуюки по-прежнему опасался взглядов незнакомых школьников. А когда выходил к доске, его всё так же бросало в пот. Даже комитет по уходу он не бросил во многом благодаря поддержке другого Бёрстлинкера и подруги по Легиону – Утай. Несколько дней назад Харуюки потерял сознание во время баскетбольного матча, и его унесли в медкабинет, где к нему примкнула отпросившаяся из-за этого суроков Черноснежка. Она сказала ему «Воображение обладает огромной силой и в реальном мире. Конечно, оно не даст тебе обойти законы физики, но оно может помочь тебе преодолеть кажущийся неприступным барьер, так сказать, оверрайднуть его». Самый неприступный барьер для Хоруюки – он сам. Таустяк, коротышка, не блещащий ни в спорте, ни в учебе, которому не хватало смелости противостоять издевавшимся над ним подросткам. Выражаясь словами Черноснежки, он загнал в себя в клетку негативного образа о самом себе. Но как бы он ни хотел обрести положительный образ, ему никак не удавалось найти для этого основания». Да, он убирался в клетке, и во время того матча потрудился на славу, но это всё действие, которое мог совершить любой. Максимум, на что хватало этих свершений – улучшение самооценки с минус 100 до минус 95. С тех пор, как Харуюки прошлой осенью стал бёрстлинкером, у него появилось много новых знакомых не только в ускоренном мире, но и в реальном. Одна из них – суперпредседатель Синамио Утай, Ардер Мейден, а также Курасаки Фука, Скайрейкер, Кусакабы Рин, Эш Аквакарент и, конечно же, Черноснежка, Блэк Лотос. Все они шли на контакт с Короюки не только дуэльными аватарами, но и вживую, подбадривая его и подталкивая в спину. Они не уставали повторять ему, что он ценен по-своему. Конечно же, он не пытался опровергнуть эти слова, Он старался изо всех сил именно для того, чтобы оправдать эти ожидания. Но что если я перестану быть Бёрстлинкером по имени Сильвер Кроу? Что если полностью забуду об ускоренном мире и вновь стану бесполезным Аритой Харуюки? Если это случится, то поступят ли они так же? Соберутся ли они в комнате с приглушенным светом и решат ли тихими, но напряженными голосами, «Что я им не нужен? Как это сделали мои родители?» Вдруг раздались хлопки крыльями, и Харуюки поднял голову. Он посмотрел налево и увидел, что Хоу, раскинув крылья в стороны, смотрит на него золотистыми глазами сквозь металлическую сетку. Пусть 20 сантиметров – не самый внушительный рост для Зорьки. С раскинутыми крыльями Хоу выглядел очень внушительно. Совсем не так, как вороны и скворцы – живущий на улицах города. Мощные ноги еще раз напомнили о том, что он действительно хищник, пусть и маленький. Но по одной из этих ног бежал похожий на маленькую молнию шрам. Его оставил предыдущий хозяин, вырезавший из ноги Хоу идентификационный чип питомца. По какой-то причине он решил избавиться от Хоу, но при этом избежать наказания за нарушение закона об обращении с животными. «Тебя ведь тоже однажды сочли ненужным!» – прошептал Харуюки. Зорька сложила крылья и покрутила головой. Казалось, будто она ответила «И что с того?» Хоу добрался до территории Академии Мацуноги, где его взяла под свою опеку Утай. Но из-за раны он потерял столько крови, что находился при смерти. Даже после того, как его жизнь удалось спасти, комитет по уходу был ликвидирован, И если бы ему срочно не нашли новый дом, его бы пришлось усыпить. То, что Хоу смог это всё пережить – результат самоотверженных усилий у Тай. Но в облике сидевшего в маленькой клетке Хоу нет ни намёка на тоску или уныние. Он выглядит благородно и прекрасно. Возможно, Хоруюке просто казалось, но вид Хоу говорил о том, что ему не важно, нуждается в нём кто-то или нет. Он просто живёт в своём мире ради себя. «Какой же ты всё-таки классный!» – прошептал Хруюки, встал со скамейки и потянулся, стараясь отделаться от приставших мыслей. Нельзя пытаться строить положительный образ о себе на основе того, как на тебя смотрят остальные и что они о тебе говорят. Он должен найти в себе что-то хорошее, каким бы маленьким оно ни казалось, а затем постепенно выращивать это семя. К счастью, Скучать в ближайшее время ему бы точно не пришлось. Завтра необходимо обеспечить работу выставки, затем начинается пара контрольных, которую ещё надо пережить, а через 15 минут – битвы за территорию. Несомненно, все эти испытания приближали его к тому моменту, когда он сможет обнаружить то, что ищет. «Да, и весь тот путь, что я уже проделал, тоже двигал меня к этой цели». За спиной послышались тихие шаги, и он обернулся, встретившись с взглядом Сутай, переодевшийся в белое платье. Пусть эта девочка и младше него на четыре года, но в глазах её таится глубокая мудрость. Словно разглядев что-то в Харуюке, она приятно улыбнулась. «Поздравляю с окончанием уборки! А теперь давай защитим территорию!» На первый взгляд в этих розовых буквах не было ничего необычного. Но Хару показалось, что она написала это, чтобы окончательно развеять сомнения и страхи, которые никак не хотели покидать его. Кивнув, Харуюки попытался как можно увереннее ответить. «Да, защитим!»